Да они и по правде, кажется, не могли. Стали спасателей вызывать. «Да зачем в люк-то лезть?» От возбуждения Тая дернула Тимку за рукав. «Ну там, под землей, у нас живут всякие. Ты не знаешь, что ли?» «Кто живет под землей?» Тайны глаза стали просто круглыми, и даже складки на веках куда-то подевались. У нас в городе под землей никто не жил, если только крысы. — Ох ты, господи! Тимка потер ладонью лоб. — Беда с тобой, тайка. — Ну, считай, у нас тоже крысы, только человеческой породы. Бомжи там, шпана всякая. Ребятишки бесхозные, наркоманы. Там же целый город внизу, с переходами, коридорами, комнатами разными, старыми бомбоубежищами, ну и водопровод, конечно, и канализация, куда дерьмо сливают. Через люки легко попасть можно. В общем, нас с Машей туда, вниз, повел какой-то совсем малек. Лет десять, если ему есть, так и хорошо. он. еще несколько мелких вокруг крутились. Они, наверное, вначале и кипиш подняли. Большие-то разбежались все, ведь неизвестно, как все обернется. А кому охота на глаза ментам попадаться? Это же статья, да и не одна, если возраст учитывать. В общем, она там уже пеной кроваво исходила когда мы ее нашли. — Да кто она-то? Скажи, наконец! — Девчонка совсем, это и обидно, — сквозь зубы процедил Тимка. Чуть — Чуть-чуть того, кто вел постарше. Может, наших лет, а может... Да их ведь, Торчков, не разберешь. Они все щуплые. А что с ней случилось? Да наширялась чем-то. И, видать, припадок, что ли, начался какой. А те все со страху и разбежались. Хорошо мальки не бросили ее. Да наши эти значкисты-терминаторы как-то по своей системе прознали. В общем, подтащили мы ее втроем под люк. В колодец-то уже врачи петлю какую-то специальную спустили а наверху уже еще несколько этих. Витька Петров из наших и Вадим. Взрослый, ты его не знаешь. То есть, как я понять сумел, это такой общий клич был. Просто мы с Машкой ближе всех оказались. Она, наверное, знала это как-то, потому и кинулась. Вытащили ее наверх на три счета и сразу в машину. Там уж не знаю как... Но вроде они и сразу вкололи чего-то, на хоть трястись перестала. Может, в этот раз живая останется. Смешно. Когда ее уже погрузили и откачивать начали, спасатели приехали. Такие классные, с сиреной, все в прибабахах, я просто обалдел». «Ну, как бы там ни было, все-таки хорошо, что вы эту девушку спасли». Осознав все сказанное, рассудительно сказала Тая.